Глава 8. Принцип 5. Закрепление. Научитесь учиться. Лучше подождать и вспомнить, сделав над собой усилие, чем снова заглянуть в книгу. Уильям Джеймс, психолог. Весной 1913 года математик Готфри Харди получил письмо. В послании содержались краткая пояснительная записка и несколько поразительных сообщений. Письмо написал клерк из бухгалтерии Мадрасского портового трастового управления в Индии. Автор утверждал, что он составил теоремы для задач, которые еще не решили лучшие математические умы. Чиновник также сообщал, что у него нет университетского образования, а предполагаемые для ознакомления результаты он получил в результате собственных самостоятельных исследований. Эпистола колониального клерка, как выяснилось вскоре, навсегда изменила жизнь Харди. Сообщения от сумасшедших любителей, которые утверждали, что добились решения известных задач, профессионалы уровня Харди получали регулярно. Математик пролистал несколько страниц, вложенных в конверт, и отбросил письмо из Индии, как и многие похожие. Однако мельком увиденные уравнения не шли у него из головы. Спустя несколько часов ученый поймал себя на том, что он все еще думает о них. Он отыскал конверт в груди мусора и показал письмо коллеге Джону Литлвуду. За доказательства странных теорем они взялись вместе и с удивлением обнаружили, что некоторые дались им с большим трудом, а в другие, по словам Харди, едва ли возможно поверить. Неужели, подумал он, это письмо не от сумасшедшего, а совсем наоборот? Формулы были настолько странными и непривычными, что Харди отметил, они должны быть правильными, иначе ни у кого не хватило бы воображения их выдумать. В тот день у него возникло слабое подозрение – произошло знакомство с одним из самых блестящих и неординарных математиков всех времен. Звали его Сриневаса Рамануджан. Гений Рамануджана Рамануджан был бедным пухлым коротышкой из Южной Индии. Больше всего на свете он любил математику, и эту любовь нередко доставляла ему неприятности. Поскольку он не желал изучать другие предметы, его выгнали из университета. Особую страсть Рамануджан питал к уравнениям. Они были единственным, что его волновало. В свободное время или в очередной раз лишившись работы, он часами просиживал перед своим домом с грифельной доской, на которой играл с формулами. Матери иногда так и не удавалось дождаться к ужину увлекшегося сына, и, отправляясь спать, она выносила и вкладывала ему в руку еду. Рамануджан жил за тысячи миль от математических корифеев, и даже найти высококачественные учебники ему было непросто. Настольная книга Романоджана стал с трудом добытый том Джорджа кара «Synapses of Elementary Results in Pure Mathematics» «Сборник элементарных результатов чистой математики». Сам кар не считается выдающимся математическим гением. Свою книгу он написал для студентов, включил в нее теоремы из разных областей математики, но не привел никаких объяснений или доказательств. Но даже без них сборник Карра стал подспорьем для столь одержимого формулами ученика, как Рамануджан. Он не мог просто скопировать и запомнить, как доказываются теоремы. Ему пришлось до всего дойти самому. Многие комментаторы того времени, в том числе Харди, полагали, рождение и ранние годы в бедной семье, поздно полученный доступ к серьезной математике, непоправимо повредили гению Рамануджана. Однако современные психологические эксперименты вносят нотку оптимизма в оценку той ситуации столетней давности. По современным взглядам, условия, в которых развивался юноша, вполне допустимы в качестве альтернативного способа обучения. У Рамануджана был только обширный список теорем Карра, и ему пришлось практиковать один из самых эффективных методов глубокого понимания предмета – используя только собственную причудливую одержимость математическими уравнениями. Эффект тестирования Представьте себя студентом. До экзамена мало времени, и у вас три варианта его распределения. Во-первых, можно еще раз просмотреть изученный материал, свои заметки и книги, и зубрить сколько успеете до твердого запоминания и уверенности в себе. Во-вторых, проверить себя, Не заглядывая в книгу, попытаться вспомнить, о чем в ней говорится. И, наконец, создать карту понятий. Составить диаграмму и включить в нее основные термины, схематично обозначив, как они организованы и связаны с другими элементами. Времени хватит только на один способ. Какой из них предпочесть, чтобы сдать экзамен на отлично? Ответ на этот вопрос искали психологи Джеффри Карпик и Джейнел Блант. Исследователи разделили студентов на четыре группы. Каждая получила одинаковое время на подготовку. Ученые предложили испытуемым применить разные стратегии. Просмотреть текст один раз, просмотреть текст повторно, попытаться вспомнить выученное, составить карту понятий. Участников каждой группы попросили спрогнозировать результат по предстоящему тесту. Те, кто выбрал повторный просмотр, рассчитывали на высший балл. Ожидания групп с однократным прочтением материала и составителей карт понятий были чуть скромнее. Те же, кто практиковал свободное запоминание, попытку сохранить в памяти как можно больше, не заглядывая в книгу, оценили результат своего финального выступления пессимистично. Фактические результаты, однако, даже не приблизились к прогнозам. Самопроверка, попытка восстановить информацию, не подглядывая в текст, по эффективности далеко опередила все остальные варианты. Отвечая на вопросы по содержанию текста, практиковавшие свободное запоминание продемонстрировали на 50% больше информации, удержанной в памяти, чем участники других групп. Как же получилось, что студенты, потратившие годы на получение знаний из первых рук, сумели настолько ошибиться в оценке результативности разных приемов? Можно возразить, дело в мере успеха. Принцип теленаправленности утверждает, что перенос труден. А поскольку самотестирование и фактическое тестирование схожи, не исключено, что именно из-за этого метод работает лучше. Если бы использовались разные способы оценивания будущего результата, было бы разумно предположить, что на первое место выйдут повтор материала или составление карты понятий. Карпик и Блант провели другой эксперимент и убедились, что и это объяснение не годится. Заключительным испытанием для испытуемых стало создание карты понятий но свободное запоминание оказалось результативнее, чем ее применение для обучения. Другим вероятным объяснением эффективности самопроверки служит обратная связь. Пассивно знакомясь с информацией, вы не получаете никаких сигналов о том, что вам уже знакомо, а чего вы не знаете. Тесты обычно предполагают контроль, и это объясняет, почему студенты, практиковавшие самопроверку, превзошли тех, кто составлял карты понятий или дважды просто перечитывал материал. Верно, обратная связь важна. Но напомню еще раз, закрепление не сводится исключительно к ее получению. В упомянутых экспериментах студентам предлагалось использовать свободное запоминание, но не сообщалось, что именно они пропустили или в чем ошиблись. Попытка вызвать знания из памяти сама по себе является мощным средством обучения, выходящим за пределы практики или обратной связи. Такой взгляд на обучение показывает, когда внешняя книга Карра с ее списками теорем без доказательств могла стать невероятным инструментом для достижения блестящих результатов в математике. Главным фактором в этой истории была мотивация Романуджана. Поскольку у него под рукой не было готовых решений, ему пришлось изобрести собственные варианты, извлечь информацию из собственного разума, а не из книги. Парадокс изучения. Если лучшая практика закрепления – попытка вспомнить факты и понятия, то почему студенты не понимают этого? Почему многие предпочитают придерживаться создания карт понятий или еще менее продуктивного пассивного повторения, если можно просто захлопнуть книгу и постараться вспомнить как можно больше, приблизив себя к лучшему результату? Исследование Карпика предлагает возможное объяснение. Люди не способны точно определить, насколько хорошо они чему-то научились. Представления о собственном прогрессе дают подсказки нашего опыта обучения. Эти так называемые суждения об обучении, J-O-L-S, основаны в частности на том, насколько свободно мы совершаем действия. J-O-L-S – неперевозимое на русский аббревиатурой словосочетание «Jugments of Learning» – буквально «Суждение об обучении» с английского. Если учебная задача кажется легкой, то мы поверим, что умеем ее решать. Если же задача вызовет затруднение, мы решим, что еще не научились этому. Как только изучение чего-либо завершено, jлС могут оказаться точными. Но уже спустя несколько минут результаты учащихся, применявших стратегии пассивного повторения оказываются лучше, чем если бы они пытались самостоятельно вспомнить узнанное. Иными словами, Вы ощущаете, что учите материал, когда читаете его. При попытке в то же время вспомнить его из головы, чувство заучивания существенно слабее. Однако через несколько дней картина радикально меняется. Результаты попыток вспомнить выученное в несколько раз превосходят результаты пассивного повторения. Информация, хорошо воспроизводившаяся вскоре после повторения, не проникла в долговременную память и не задержалась в ней. А ведь именно это необходимо для реального обучения. Есть еще одно объяснение того, почему студенты выбирают низкоэффективное повторение вместо осознанного припоминания. Учащиеся не могут реально оценить, насколько хорошо знают тему. Однажды карпек предложил студентам самим выбрать стратегию подготовки. Разумеется, более слабые учащиеся предпочли повторить материал, а приступить к тестированию, когда будут готовы. Однако, если их заставляли припоминать самостоятельно, результат оказывался лучше, чем когда они начинали отвечать в самостоятельно выбранный момент. Практика поиска информации в памяти всегда продуктивнее, особенно если она сочетается с возможностью свериться с учебником. Припоминание гораздо эффективнее для обучения, чем приемы, которые предпочитает большинство студентов. Нужны ли трудности? Отчего же практика поиска сведений в памяти намного результативнее повторного прочтения материала? Один из вариантов ответа находим в концепции психолога Роберта Бьерка. Более трудный поиск в памяти, как считает ученый, ведет к лучшему обучению, если только он увенчался успехом. Тесты на свободное запоминание, в которых учащимся нужно вспомнить столько, сколько они могут восстановить без подсказки, как правило, дают... Лучшие результаты, чем тесты на запоминание, в которых имеются подсказки относительно того, что следует вспомнить. В свою очередь, тесты на запоминание с подсказками лучше, чем тесты на распознавание, предлагающие выбор из множества готовых ответов и не требующие генерации правильного варианта. Тест, проведенный сразу после изучения чего-либо, меньше влияет на запоминание, чем тест, отложенный на достаточно долгое время чтобы в нужный момент было нелегко припомнить ответы. Умеренная сложность, не мешающая припоминанию, способствует эффективности. Идея желательных трудностей в процессе припоминания дает мощный импульс стратегии суперобучения. Низкоинтенсивные обучающие стратегии обычно предполагают либо меньший, либо более легкий поиск. Увеличение сложности и самопроверка задолго до того, как вы готовы, более эффективны. И опять вспоминается стратегия Бенни Льюиса начать говорить на новом языке с первого дня. Этот подход очень сложен, однако исследования показывают, что он эффективнее более простых форм обучения в аудитории. Погружение в сложный контекст означает, что каждый раз, когда Льюису нужно в разговоре припомнить слово или фразу, его мыслительный процесс протекает интенсивнее, чем при выполнении того же самого акта поиска в обстановке аудиторного занятия и существенно лучше, чем при простом просмотре списка слов и фраз. Однако трудность нежелательна, если она делает поиск информации в памяти неосуществимым. Близкая по времени первая проверка имеет ряд преимуществ перед немедленным тестированием. Однако, отложив проверку слишком надолго, информацию можно полностью утратить. Идея заключается в поиске золотой середины, Воспроизведение следует отодвинуть достаточно далеко, чтобы все выученное запомнилось глубоко, но не настолько далеко, чтобы все забылось. У проверки, отложенной слишком надолго, проявятся недостатки. Она усложнится за счет сокращения числа подсказок и напоминаний, но, вероятно, все равно окажется полезной, так как обеспечит некоторую обратную связь. Стоит ли сдавать выпускной экзамен еще до начала занятий? Стандартные цели тестирования заключаются в оценке знаний, приобретенных ранее любым способом. Концепция припоминания переворачивает эту точку зрения с ног на голову. Акт проверки не только служит источником обучения сам по себе, но и улучшает его результаты по сравнению с аналогичным по времени повторением материала. Однако... Это все еще не противоречит общепринятой идее о том, что знания сначала приобретаются, а позже закрепляются или проверяются. Интересно наблюдение, известное как эффект опережающего тестирования. Поиск в памяти не только помогает закрепить узнанное ранее, но и служит подготовкой к лучшему обучению. Регулярные проверки имеющейся информации могут облегчить усвоение новых сведений. Это означает, что припоминание работает на пользу будущего обучения, даже когда вспоминать еще нечего. Ученые пытались объяснить эффект опережающего тестирования множества механизмов. Одни исследователи утверждают, что попытка найти неизвестную информацию, скажем, решить задачу с использованием еще не изученного алгоритма, все равно помогает укрепить стратегии поиска, которые, возможно, окажутся востребованными позже. В таком случае попытка получить ответ – которого еще нет в вашем уме, будет похожа на прокладку дороги, ведущей к зданию, которая еще не построена. Пункт назначения пока не существует, но путь, чтобы добраться туда, где он будет, когда его построят, все равно разрабатывается. Другие исследователи полагают, что механизм запоминания связан с вниманием. Ваш ум сталкивается с новой задачей. Он автоматически настраивает ресурсы внимания, ищет неизвестную информацию, которая похожа на решение. На самом же деле правильное решение будет найдено позже. Каким бы ни был точный механизм, реальность эффекта опережающего тестирования подразумевает, извлечение изученного из памяти полезно не только, если его применять раньше, чем вы готовы, но даже до того, как у вас появится возможность правильно ответить. Что нужно вспомнить? Вывод ясен. Если вам понадобится припомнить что-то, то лучше практиковать извлечение этой информации из памяти. Но в какую информацию вам следует инвестировать время, чтобы она вспомнилась в первую очередь? Поиск в памяти требует меньше времени, чем повторное чтение, но не ускоряет изучение чего-то в общем. А это важный практический вопрос. Никто не успеет овладеть всем. Во время моего проекта «Вызов МТИ» я рассмотрел много разных идей. Некоторые из них были связаны с интересующим меня видом программирования, и приоритетом оказалось сохранение именно этих знаний. Другие идеи были тоже интересны, но я не планировал использовать их немедленно, поэтому к припоминанию базовых концепций приложил больше усилий, чем к техническим расчетам. Вот еще один пример. 8 лет назад я изучил курс модальной логики. Модальная логика. Расширение пропозициональной логики, позволяющее выражать такое понятие, как должен, обычно или возможно. Изначально я не планировал стать логиком и сегодня не сумею доказать теорем по этой дисциплине, но зато смогу объяснить, для чего нужна модальная логика и когда она используется. И если вдруг возникнет ситуация, в которой изученные мной методы будут полезны, я потрачу гораздо меньше времени на их поиск. Информация, которую вы хотите запомнить, будет существовать всегда, равно как и та, за которой вы готовы обратиться к справочнику. Один из способов закрепления вопроса – практика. целенаправленная заставляет вспоминать то, с чем часто приходится сталкиваться. Если вы изучаете язык и вам нужно припомнить слово, вы будете практиковаться в припоминании. Если слово никогда вам не понадобится, вы его не запомните. Преимущество данной стратегии заключается в том, что она – автоматически приводит к усвоению наиболее востребованных знаний и умений. Информация, которая редко используется или которую легче найти, чем запомнить, не будет задерживаться в памяти. Последнее относится также к тому, что не имеет большого значения. Однако полностью положиться на практику тоже не получится. Нельзя использовать знания, которых нет. Например, программист осознает необходимость использования определенной функции, но не помнит, как она записывается. Уточнение замедлит ответ, но он в любом случае будет найден. Однако, если имеющиеся знания не позволяют определить, в какой момент надо использовать именно эту функцию, то никакие уточнения не помогут. Учтите, за последние два десятилетия безмерно увеличилось количество легко доступных знаний. В интернете есть все. И почти любой факт или концепция теперь досягаема по запросу для всех, у кого есть смартфон. Тем не менее, сегодняшний средний человек отнюдь не в тысячи раз умнее людей предыдущих поколений. Возможность легко получить информацию, безусловно, является нашим преимуществом, но она никогда не заменит определенного количества знаний. Сама по себе практика не стимулирует контекстного поиска в человеческой памяти, не включает фильтр отсеивающие, непригодные для нашей задачи сведения. Рассмотрим для примера нашего программиста. Существует два способа решить проблему. Вариант А намного эффективнее, но и Б тоже годится. Однако программисту известен только вариант Б, поэтому он будет применять только его. Вдруг, допустим, из-за поста на профессиональном форуме программист узнал о существовании варианта А. Он будет забыть с большей долей вероятности, если только не придется применить его достаточно скоро. Это иллюстрация того, что простое чтение гораздо менее продуктивно, чем повторяющаяся практика припоминания. Пример может показаться абстрактным, но я готов поклясться, что описанная ситуация нередка в IT-среде. Посредственных программистов от великих отделяет вовсе не круг проблем, с которыми одни не могут разобраться, а другие щелкают их как орешки. Великие знают десятки способов решения разных задач и могут выбрать лучший для каждой ситуации. Такая широта профессионального диапазона требует определенного количества пассивных знаний, чему, в свою очередь, способствует припоминание. Как практиковать поиск Осуществить поиск потерянного в собственной памяти не всегда легко. Затруднены самоусилия и его реализация. Пусть пассивное повторение не особо эффективно, но зато технически просто вы открываете книгу и перечитываете материал до тех пор, пока не запомните. Однако во многих книгах, да и на иных ресурсах, нет вопросов, позволяющих удостовериться в усвоении материала. Ниже приведены полезные приемы, которые можно использовать для поиска в памяти сведений практически по любому поводу. Прием номер один. Флеш-карты флеш карты называются картонный, или теперь виртуальный, листочек или карточка, носителем информации, на котором выступают обе стороны. Используются для облегчения запоминания информации. Метод был предложен Лейтнером в 70-е годы. Компьютерный алгоритм разработан в 80-е возникам, когда флеш карт в современном распространенном понимании слова не было даже в мечтах. Поэтому в рассматриваемом контексте Не следует путать флеш-карты, о которых говорит автор, с электронными носителями информации, используемыми в современных девайсах – фотоаппаратах, смартфонах, компьютерах и так далее Флеш-карты – удивительно простой, но эффективный способ установить связи между вопросами и ответами. Старый способ изготовления бумажных карточек для самоподготовки в значительной степени вытеснен системой интервальных повторений, которую я рассмотрю в следующей главе. Принцип седьмой. Сейчас же скажу, эти программные алгоритмы быстро обрабатывают десятки тысяч карточек, а также организуют график повторений, которым управляете вы сами. Основной недостаток флеш-карт – то, что они очень хорошо работают только для определенного типа извлечения информации из памяти, при наличии соответствия между конкретным сигналом и конкретным ответом. Это отлично подходит для некоторых форм знания, например, для запоминания иноязычной лексики или анатомических диаграмм, определений и уравнений. Однако при сильной изменчивой ситуации вылезают все недостатки этого вида практики. Программисты могут запоминать определенные алгоритмы с помощью флешкарт, но концепции реальных программ часто просто не формулируются в форме вопрос-ответ, которую предлагают флеш-карты. Приём номер два: свободное припоминание. Проще всего, прочтя раздел книги или слушая лекцию, попытаться изложить на бумаге все, что удастся вспомнить. Предлагаемое свободное припоминание часто оказывается трудным, даже если текст только что прочитан. Но у этой трудности есть и положительная сторона. Заставляя себя вспоминать, вы надолго запомните детали. Например, проводя исследования для этой книги, я часто распечатывал журнальные статьи и складывал их в папку вперемешку с чистыми листами. Закончив читать, я выполнял быстрое упражнение по свободному припоминанию, желая убедиться, что вспомню важные детали, когда придет время писать книгу. Прием номер три. Метод вопросника. Большинство студентов фиксируют в конспектах на листочках основные моменты информации по мере ее получения. Но имеется и другая стратегия конспектирования. Перефразировать записанное, переформулировать в виде вопросов, а позже ответить на них. Итак, можно написать «Великая Хартия Вольностей была подписана в 1215 году». А можно задать вопрос «Когда была подписана Великая Хартия Вольностей?» и поставить рядом ссылку, где найти ответ. Заметки в виде вопросов, а не ответов на них, создают базу для последующего поиска собственной памяти. Одной из моих ошибок при применении этой техники была попытка сосредоточиться на неправильных вещах при постановке вопросов. Я попытался применить этот метод к книге по вычислительной нейробиологии и в итоге сам себя спрашивал, какова скорость срабатывания определенных нейронных цепей или кто предложил конкретную теорию. Такая постановка вопросов оказалась побочным продуктом лени. Переформулирование фактического содержания книги в вопросы не показалось мне существенным. Сложнее и полезнее оказалось переформулировать в вопрос главную идею главы или раздела. Поскольку она зачастую завуалирована, то над ней придется размышлять. Простого добавления вопросительного знака к некоторым записям будет явно недостаточно. Правило, которое я нашел полезным, ограничится одним вопросом на раздел текста. Это поможет заставить себя признать и перефразировать основную идею, а не множить детали, которые потом, скорее всего, окажутся ненужными. Приём номер четыре. Самогенерируемые проблемы. Описанная тактика лучше всего работает при поиске простой информации, отдельных фактов или объемных идей, почерпнутых из книги или лекции. Однако для выработки навыка этого недостаточно. Программисту мало знать, что означает алгоритм. Надо уметь применить его в коде. То есть при прочтении материала можно придумывать для себя проблемы, чтобы решить их позже. Скажем, узнав о новых методах или приемах программирования, Сделайте заметку, чтобы затем опробовать их при решении реальной задачи. Создание списка таких задач подтолкнет к практическому применению этой информации и расширит ваш персональный набор инструментов. Приём номер пять. Обучение по закрытой книге. Если отключить возможность поиска подсказок, то способность к припоминанию многократно возрастет практически в любой области. Стратегия создания карты понятий не особо хорошо работала в экспериментах Карпика и Бланта, но реабилитировалась, если испытуемые при создании своей карты не заглядывали в книгу. Мне кажется, если бы студентам изначально предложили действовать подобным образом, то в финальном тесте, который опирался на создание карты понятий, они выглядели бы лучше. Введите в любую практику запрет на возможность посмотреть материал в книге, и информация – тут же обратиться в знание, содержащееся в голове, а не в справочном руководстве. Вернемся к Рамануджану. Нельзя отрицать, что Рамануджан был умен. Однако его гению помогли две особенности занятий, характерные для набора инструментов суперученика. Интенсивность и практика припоминания. С утра до вечера писать на грифельной доске, пытаясь найти доказательства теорем кара было для юноши невероятно тяжелой работой. Но она создала ему трудности, позволившие собрать огромную личную базу инструментов и приемов, пригодившихся в его более поздних математических упражнениях. Умение припоминать сыграло важную роль в становлении Срениваса Романуджана как математика. Но он не единственный, кто воспользовался этой тактикой. Почти в каждой биографии великих гениев и современных суперучеников упоминается та или иная форма поисковой практики. Бенджамин Франклин тренировал свой писательский навык, восстанавливая эссе по памяти. Мэри Сомервиль обдумывала проблемы по ночам, когда у нее не было свечи для чтения. Роджер Крейк упражнялся на вопросах о мелочах, не заглядывая в ответы. Припоминание необходимо, но недостаточно для создания гения. Однако не просто воспроизвести, а дать собственный ответ – это только половина цикла. Припоминание станет действительно эффективным, если ответ, выкопанный из памяти, окажется правильным. Мы часто увиливаем от проверки результатов, пока не убедимся в том, что готовы. Выполнение тестов всегда неприятно, потому что мы боимся негативной оценки. Мы тянем до последнего, пока оценка явно не пообещает быть положительной. Мы в состоянии эффективно обрабатывать информацию про себя, а вот громкое и ясное сообщение вслух нам услышать не всегда легко. Но именно поэтому сторонняя оценка так важна. И это подводит нас к следующему принципу суперобучения – обратной связи.